вечер О, устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три холостые сердца со страстями рязанских иисусов ты обратил в сотрудников красного кавалериста. Ты обратил их для того, чтобы каждый день могли они сочинять за лихватскую газету полную мужества и грубого веселья. Галин с бельмом, чахоточный Слинкин, Сычев с объеденными кишками. Они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных нам в поезд политотдела на поправку из Москвы. Только к ночи бывает готова газета. Динамитный шнур, подкладываемый под армию. На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца, огни типографии, разлетаясь, пылают неудержимо, как страсть машины. И тогда, к полуночи, из вагона выходил Галин, для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине. — В прошлый раз, — говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой, — в прошлый раз мы смотрели, Ирина, расстрел Николая Кровавого, казенного, екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены. Павла растерзали придворные и собственный сын. Николай Палкин, отравился его сын, пал первого марта, его внук умер от пьянства. Об этом вам надо знать, Ирина. И, подняв на прачку голый глаз, полный обожания, Галин неутомимо ворошит склепы погибших императоров. Сутулый он облит луной, торчащей там, наверху, как дерзкая заноза. Типографские станки стучат от него где-то близко, и чистым светом сияет радиостанция. Притираясь к плечу повара Василия, Ирина слушает глухое и нелепое бормотание любви. Над ней в черных водорослях неба тащатся звезды. Прачка дремлет, крестит запухший рот и смотрит на Галина во все глаза. Рядом с Ириной зевает мордатый Василий пренебрегающие человечеством, как и все повара. Повара, они имеют много дела с мясом мертвых животных и с жадностью живых, поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий. Подтягивая штаны к соскам, он спрашивает Галина о цивильном листе разных королей, о приданном для царской дочери, и потом говорит зевая, ночное время ариша говорит он и завтра у людей день айда блох давить и они закрыли дверь кухни оставив галина наедине с луной торчавшей там вверху как дерзкая заноза против луны на откосе у заснувшего пруда сидел я в очках с чириями на шее и забинтованными ногами с мутными поэтическими мозгами Переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блистающих бельмах. «Галин!» — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством. «Я болен. Мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей конармии». «Вы слюнтяй!» — ответил Галин, и часы на тощей его кисти показали час ночи. «Вы слюнтяй!» «И нам суждено терпеть вас, слюнтяев! «Мы чистим для вас ядро от скорлупы! пройдёт немного времени, вы увидите очищенное это ядро, «выимите тогда палец из и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой! «А пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку!» Он придвинулся ко мне ближе поправил бинты, распустившиеся на чесоточных моих язвах, и опустил голову на цыплячью грудь. Ночь утешала нас в наших печалях. Легкий ветер обвивал нас, как юбка матери, и травы внизу блестели свежестью и влагой. Машины, гремевшие в поездной типографии, заскрипели и умолкли. Рассвет провел черту у края земли. Дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с толстыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия с кривым и черным ногтем. «Василек!» — прошептала баба тесным, замирающим голосом. «Уйдите с моей лежанки, баламут!» Но Василий только дернул пяткой и придвинулся ближе. «Конармия», — сказал мне тогда Галин, — «конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железной щеткой». И Галин заговорил о политическом воспитании первой конной. Он говорил долго, глухо, с полной ясностью. Века его билась над бельмом.